Зал назывался «Крысиным». Его так прозвали из-за оформления. Кто-то из предыдущих обитателей дворца счел, что зал с фресками из танцующих крыс будет очень хорошо смотреться. На ковре тоже были вытканы узоры из крыс. На потолке водили хоровод танцующие крысы с переплетенными в центре хвостами. После получасового пребывания в этом зале большинство людей испытывали жгучее желание помыться. И, судя по всему, в Ангморпорке скоро должен был состояться банный день, поскольку зал быстро заполнялся. По общему согласию кресло председателя заняла госпожа Розмари Лада, глава одной из основных гильдий, гильдии Белошвейк. Сноска. «Они называют себя швиями», <смех> — обычно перешучивались в народе. Конец носки «Тишина, пожалуйста, господа!» Шум немного уменьшился. «Доктор Нисс?» — сказала она. Глава гильдии убийц кивнул. «Друзья мои, я думаю, все мы знаем о сложившейся ситуации», — начал он. «О том, что деньги уже проплачены, и их надо отрабатывать?» выкрикнул голос из толпы. По залу прокатилась легкая волна нервного смеха, но смешки быстро стихли. Глядя в лицо человеку, который точно знает, сколько стоит твоя жизнь, не больно ты посмеешься. Доктор Нисс улыбнулся. <связь> <связь> «Уверяю вас, господа и дамы, ни о каких контрактах касательно лорда ветеринарии мне неизвестно». «Так или иначе, вряд ли член нашей гильдии прибег бы в подобном случае к яду. Его сиятельство провел некоторое время в школе наемных убийц и знаком с основами личной безопасности. Я нисколько не сомневаюсь, что он выздоровеет». «А если нет?» — спросила госпожа Лада. «Все мы рано или поздно умрем», — ответил доктор Низ спокойным голосом человека, — которому из личного опыта известно, что это истинная правда. «Что ж, тогда нам придется избрать нового правителя». В зале наступила тишина. Над головами, казалось, висели огромные буквы, складывающиеся в одно единственное слово. «Кого?» делаю в том...», делаю в том Несколько сбивчиво заговорил Герхард Крюк, глава гильдии «Мясников». «Всякое бывало, согласитесь, люди разные, если вспомнить о прошлом...» Групповое сознание сразу кое-кого вспомнило. Того же лорда Капканса. По крайней мере, нынешний правитель города не был абсолютно сумасшедшим. И «Я соглашусь с выступающим», — кивнула госпожа Лада. «При Витинаре улицы стали гораздо безопаснее». «Вам лучше знать, мадам», — ухмыльнулся господин Крюк. Госпожа Лада окатила его ледяным взглядом. Кто-то захихикал. «Я хотела сказать, что за весьма умеренную плату гильдия воров всякому гарантирует полную безопасность», — пояснила она. «О да, теперь человек может спокойно войти в дом терпения...» «Договорного гостеприимства», — быстро поправила госпожа Лада. Да — Да-да, разумеется. И, может быть, уверен, что не выйдет оттуда раздетым до гола и избитым до синевы, — закончил Крюк. — Разве что таковы его предпочтения, — добавила госпожа Лада. — Наша цель — удовлетворить клиента. Его желание и в самом деле для нас закон. — Жизнь при Витинаре стала заметно более спокойной, — подтвердил господин Горшок из гильдии пекарей. — Думаю, уличные актеры и всяческие мимы, брошенные в яму со скорпионами, с вами не согласятся, — усмехнулся господин Богис из гильдии воров. — У всех нас есть свои маленькие причуды и капризы. Давайте не заострять на этом внимание. — И правда, если вспомнить прежних правителей города, то можно смело заявить, что Витинари надежен, как скала. — Капкенс тоже выглядел надежным, — угрюмо вставил господин Крюк а потом назначил своего коня городским советником.